но все же всегда чего-нибудь не хватало. Всякая новая вещь была проблемой. В разговорах между отцом и матерью часто возникала тема денег. Как дотянуть? Как сократиться, чтобы дотянуть? Но никогда не возникал вопрос, где взять. В их семье страшились долгов. Потом, когда закружила Павла, когда пошли к нему большие деньги... Отца уже тогда не было в живых. Вспоминая отца, обдумывая, как он работал, чем занимался, Павел не мог не понять, что отец, как говорится, сидел на мешке с деньгами. Ведь он планировал распределение хлопка, дефицитного, во все годы сырья. Сидел на мешке с деньгами, довольствуясь скромной зарплатой. Не брал никогда подарков, а с ними к нему подкатывались иные из толкачей. Он, смеясь, рассказывал дома про эти подкаты, рассказывал, как выгонял из своего кабинета субъектов с презентами. Дома у него всего лишь два жалких висела коврика, купленных отцом на сбереженные от командировок деньги. Сестра ходила годами в одном и том же пальто. Коньки Павел себе купить не мог, брал у приятеля, лыжи и лыжный костюм ему выдали в институте. Таким кем же был его отец, чудаком? Фанатиком-коммунистом? Нет, он даже не был членом партии. Говорил, что опоздал, что надо было в войну вступать, когда коммунисты вперед. А он не вступил тогда, пропустил минуту. Так значит, чудаком был его отец? Он таким не казался ни сыну, ни дочери, ни жене. Он таким не казался их отец и муж. Сергей Павлович Шорохов, участник, как теперь пишут, Отечественной войны. Просто он был честным человеком, обыкновенным честным человеком. Так может быть от того, что натерпелся нужды, кинулся он за большими деньгами, оголодал, так сказать, а сестра почему не оголодала? Нет, все не так просто, и не всегда вот, и не всегда из честной семьи выходят честные а из бесчестные бесчестные тут не сыскать экономических обоснований, психологических предпосылок хоть ты и дипломированный экономист учили тебя и философии и логики стоп довольно вспоминать, блуждать в прошлом, если память все равно поворачивает назад в сегодня в хмуре ту посреди солнечного дня Тягость эту, когда надо узнавать, сопоставлять, решать. Да, решать. Но в хмуре и тревоге, властвовавших над ним, был, жил, звучал, то ли свет, то ли голос, то ли образ. Было место в этом громадном городе, куда влекло. Был человек, женщина, от которой слеп. Женщина, которая ему доверилась, чье доверие он не обманул дозволенность, Да где же она? Он ничего себе не посмел позволить, позволявшись столько. Не переступил черту, переступавшись только. Там, в квартирке, с окнами, на купола от древней церкви, там ждет его чай с медом, хлеб с маслом. Женщина простая, как этот мед и хлеб, прекрасная, как этот мед и хлеб. Снова, в который раз сегодня, припустил Павел бегом, чтобы поскорее добраться до метро, чтобы до того дома поскорее добраться, где дверь, как сезам, откройся, отворяется на два, пять и семь. В дверь квартиры Павел постучал, больше уже не решаясь пользоваться ключом, он прикинул, что Лена уже поднялась пути он придумал, как избежать разговора про это ведро с розами посреди комнаты. Сразу с порога он позовет Лену обедать в какой-нибудь ресторан. Да и время было обедать. Сразу с порога начнет ей рассказывать про выставку, где он бывал с молодых лет. Заговорит ее, не даст слова вставить. Главное проскочить первую неловкую минуту, увернуться от ее глаз, проследить, чтобы и свои глаза не выдали. Теперь уже нет было Елены, Лены, серенькой медсестры, теперь никогда уже на такой не будет. Лена отворила, не спросив даже, кто стучит, она была во вчерашнем платье, которое шло и вчера шло, а сегодня уже неважно было, в каком она платье.